Сейчас будет небольшая заметка под названием С чего начать статью. Дальше уже после этой заметки мы будем разбирать приёмы для работы внутри статьи, там, как выстраивать аргументацию, как приводить примеры и так далее. Но у многих авторов, с которыми мне приходится работать, бывают проблемы с началом статьи, с первым абзацем, с въездом в тему и, там, и так далее. Что обычно делают люди в этой ситуации? Ну бывает, что люди пытаются обосновать актуальность и важность какой-то темы. Например, пишут так: в последнее время всё более важным становится вопростом чего-то. Ну, такое начало, на мой взгляд, кажется натянутым, скучноватым. Другой вариант ребята пытаются создать драму, какой-нибудь мощный удар по читателю, какая-нибудь, знаете, цыганочка с выходом, и, там создают какую-нибудь там какой-нибудь шок, какую-нибудь там неожиданность какую-то, да, вбрасывают. Ну, в принципе-то иногда такое работает, и особенно если это уместно, особенно если это касается темы, ладно. Но Также это может создать не самый лучший контекст для дальнейшего общения с читателем. Ну, то есть, особи, особенно, особенно это плохо, когда человек прочитал где-нибудь там про какой-нибудь сторителлинг. Вот этот вот, я ненавижу это слово, потому что его реально тулят и используют просто везде. Пытаются сторителлинг там, и там, тут сторителлинг, и там сторителлинг везде сторителлинг. И вот статьи начинаются со слов: Ивану было 28 лет, когда он впервые осознал, что он нева, ну, что-то вот такое. И когда вот это намеренно форсировано, прямо пытаются внедрить в текст, ну, не знаю, у меня ощущения как у читателя такие не очень, да. А как редактор, я же с таким сталкиваюсь каждый день. Ну, и это реально скучно. Много такого, и не самый лучший вариант. Бывает такое, бывает, что начинается с личной истории. Там я долго думал и наконец решил написать для вас эту статью. Она будет о том, как, ну и это нормально, когда люди пришли к вам в личный блог, они хотят услышать вашу личную историю, и они специально говорят: "Расскажи нам, пожалуйста, о своей жизни. Расскажи нам о своих мыслях, чувствах, давай". То есть такое бывает, когда это личный блог, и люди пришли конкретно к вам. Но бывают же статьи для широкой аудитории, с которой у вас нет такой договорённости, они не ожидают от вас личной истории. Ну и тогда вот это вот начало с себя Я долго думал и вот хотел, тогда вопрос: а ты кто такой, чтобы мне об этом говорить, да? У тебя что, есть хороший опыт про это? У меня что, есть повод тебе доверять? Ну, то есть тоже универсального решения для хорошего начала, в принципе, нет. И вот то, что говорят там на всяких курсах, тренингах, что начните с себя, начните с истории, начните с конфликта, начните с драмы. В каких-то ситуациях это применимо, но чаще нет. И Гораздо важнее не знать какие-то конкретные приемы. На мой взгляд, гораздо важнее уметь ориентироваться в ситуации, чувствовать в каком-то контексте. Поэтому я могу вам предложить такое решение. Если у вас проблема с введением к статье, напишите абсолютно любое введение, которое вам кажется правильным. Любое. Написали, порадовались. А теперь смотрите, выделяем это введение, нажимаем «Delete» и удаляем это введение. И, конечно, И статья начинается сразу со второго абзаца, то есть сразу с места, где вы начинаете говорить по сути. И скорее всего, хуже не будет, скорее всего, даже станет лучше. Понятно, что это наполовину шутливый совет, но притом притом он довольно рабочий. Иногда действительно статью можно начать сразу с того абзаца, где вы начинаете говорить по сути, без прелюдий, потому что человек же пришёл за чем-то в вашу статью. Вы где-то создали для него интерес, вы где-то обосновали, что это как бы про него, зачем с ним тогда играть, выигры и долго вводить его в тему. Он уже пришёл ради этого, у него в заголовке всё прочитал. Он в этот журнал пришёл, там в ваш блог. Он уже, как бы, пришёл к вам. Он хочет от вас информацию. Не тяните кота за хвост, дайте человеку спокойно прочитать то, ради чего он пришёл. Вот. Ну вот, представьте, я вам сейчас пишу статью про предприятие, про ИП, а э, и про госзакупки. И вот я могу написать первый абзац. Ни для кого не секрет, что во время карантина бизнесу все чаще нужно искать новые решения для выживания в кризис. А это значит, что да-да-да-да-да-да-да, и дальше там что-то, да? А потом второй абзац. Малые предприятия ИИП могут поставлять товары напрямую государству. Например, питание для школ, мебель для здания мэрии или услуги артистов для городских праздников. Сделать это не так сложно, как кажется. Точка. Вот этот первый абзац. Ни для кого не секрет, что во время карантина... Вот это вот все можно спокойно убрать... И начать со второго абзаца. Малые предприятия и ИП могут поставлять товары напрямую государству. У меня в заголовке было: как поставлять товары напрямую государству? Первый абзац: малые предприятия и ИП могут поставлять товары напрямую государству. Это такой как бы простой универсальный способ. Напишите любое красивое введение, успокойте душу, как бы выпишитесь, изложите все свои все всю красоту, потом просто возьмите и грохните ненужную вам часть первую, да, первый абзац. О'кей, okay, есть более сложный рецепт, такая схема. Первый пункт полезный и понятный читателю заголовок. Второй пункт почему этому автору или эксперту можно доверять. Третий пункт что читатель получит от этого текста. Четвёртый пункт какова структура текста и как он организован. Показываю на примере. Заголовок: Малый бизнес может зарабатывать на гос контрактах. Вот что для этого нужно. Начинаем текст с авторитета. То есть с того, почему этому автору можно доверять. Текст такой: 5 лет назад я впервые исполнил госконтракт. Моё предприятие поставило мебель в школу. Для этого мы до этого мы продавали мебель только в офисы. А сейчас госконтракты дают нам до половины выручки. Вот это втор последняя часть, а сейчас госконтракты это обозначение в пользе. То есть я говорил, что 5 лет назад мы э исполнили мы только впервые начали это делать. Сейчас он-то даёт нам до половины выручки, это повод нам доверять. И тут же встроена польза. Сейчас госконтракты дают нам до половины выручки. Я читаю этот абзац и понимаю: "Ага, если я хочу, чтобы госконтракты были для меня выгодными, чтобы работать в них, мне нужно прочитать эту статью". Дальше я рассказываю, как устроена статья. В этой статье я расскажу о своём пути от оформления документов к первому заказу до постановки этой работы на поток. Смотрите, да, то есть я объясняю человеку, что в этой статье будет как бы моё мой путь развития. Начиналось всё с первых там документов, первый заказ, а сейчас это вот идёт поточно. Я понимаю, что статья будет про вот это пошаговое развитие. И в конце такое добав да, такое добавление. Эту статью можно использовать как инструкцию. Но помните, что в государственных делах лучше заручиться поддержкой юриста. То есть как читать? Как инструкцию, но что делать? Получить поддержку, там, помощь юриста. Всё вместе, Всё в введении будет тогда таким. Заголовок: Малый бизнес может заработать на гос контрактах. Вот что для этого нужно. И поехали в введение. 5 лет назад я впервые исполнил гос контракт. Моё предприятие поставило мебель в школы. До этого мы продавали мебель только в офисы, а сейчас гос госкон... гос контракты дают нам до половины выручки. В этой статье я расскажу о своём пути от оформления документов до постановки работы на поток. Статью можно использовать как инструкцию, но помните, что в госделах лучше заручиться поддержкой юриста. Вот, всё в сборе. Важно, чтобы Авторитет ваш, как эксперта, ну или вашего автора, вашего эксперта, не обязательно же вы пишете от своего лица, вы можете писать от лица другого человека. Но вот его авторитет, он должен быть к месту. Если это статья о спорте, то эксперт должен быть опытным спортсменом. Или если статья о путешествиях, то эксперт должен быть путешественником. А то же у нас бывает как э статья, например, про курс рубля, а пишет её там или комментирует актёр, да? Или Так, кстати, одна из вещей, я часто об этом пишу у себя в Telegram-канале. Я рассказываю, что Ребята, если какой-то известный человек высказался на свою непрофильную тему, его мнение ценно настолько же, насколько ценно мнение любого другого человека с улицы. Ну типа, если дизайнер высказывается по поводу дизайна, для меня это ценное мнение, потому что профессионал высказался по своей профессиональной сфере. А если дизайнер высказался насчет политики, абсолютно наплевать, потому что ценность этого мнения такая же, как ну, мое мнение, там, ваше мнение. Человек не разбирается, человек в этом не глубок, и слушать его нужно, ну как любого другого неглубокого человека в этой теме. то же самое. Если по поводу там вируса высказывается актёр или политик, вообще наплевать, они не разбираются. Но если на, на тему вируса высказывается врач или вирусолог, то это две разные позиции. Типа вирусолог будет рассказывать про то, как там клетки поражаются, а врач про то, как это лечить. И вот их позиции мне могут быть ценными. то же самое в статьях. Когда вам пишет даже именитый какой-нибудь автор, проверьте, чтобы его экспертность, сейчас такое из дурацкое слово, экспертиза, что на самом деле крайне не грамотно, правильно говорить его знания, его опыт или его экспертность подходили под тему статьи. Ну это вроде как очевидно, но на всякий случай, чтобы вы знали. В этом смысле, кстати, по э ну, поэтому, кстати, очень интересный феномен блогеров, э люди, особенно тех блогеров, которые, как говорится, лайфстайл-блогеры, то есть человек ничем не занимается, Кроме как живёт свою жизнь, и то есть он ни в чём не эксперт, просто он рассказывает о своей жизни. Поэтому когда какой-нибудь лайфстайл-блогер высказывается насчёт там точек 5G или как вышек 5G, простите, то, ну, для меня это, ну, просто глупости. Какие-то, скорее всего, и доверять этому мнению, конечно же, не надо. Вот. Что касается польза от текста. В введении хорошо бы объяснить человеку, чтобы, ну, на самом деле и в заголовке, и в введении полезно человеку объяснить Что он от этой статьи получит? Нужно сказать, что вот из этой статьи вы узнаете, как там сделать что-то. Это такой договор между мной, автором, и вами, читателем. Вы читаете, я вам рассказываю вот об этом. Вот так и улучшается ваша жизнь, да? То есть получается первое авторитет человек должен быть авторитетным в этой сфере. Второе, я должен пообещать какую-то пользу человеку в в статье там, в заголовке или в начале статьи. Где-то я должен сказать: "Ну, причём я могу сказать не ты сможешь", то есть я мог бы сказать в статье про госзакупки: "После этой статьи вы тоже сможете оформить там первую свою закупку". Так можно написать, мне это не очень нравится, но я написал вместо этого так: "В этой статье инструкция Да? А сейчас госзаказы дают мне до половины выручки. То есть вы смотрите этот этот текст, и он вам сообщает: "Если вы хотите зарабатывать на госзаказах, условно говоря, много, прочитайте эту статью, и вам у вас появится там некая инструкция, да?" То есть я пообещал пользу либо явно словами, либо косвенно, типа, показав на своём примере. Да, то есть авторитет, польза. Ну и дальше что? Последние два пункта, они подсказывают читателю, чего ожидать от текста в плане структуры. То есть это может быть история или разные варианты участия или основные трудности или э там, что какая может быть статья. 10 ошибок, которые люди допускают, или э пять историй предпринимателей. Ну, то есть статья может быть по-разному организована, и мне полезно читателю об этом заранее сообщить, чтобы он имел какие-то адекватные ожидания от того, что будет дальше. Вот, э, потому что, например, возможно, это была бы статья про пять разных видов госзакупок, пять разных процедур. И тогда я бы сказал: "В этой статье описывается пять основных процедур госзакупок. Выбирать выбираете одну из них в зависимости от того, какой у вас оборот и сколько вы готовы тратить денег на документа, ну, как бы на подготовку документов". И я такой: "Ага, в этой статье нужно будет выбрать, что мне использовать в своей работе". И это создаёт правильные ожидания от того, как эту статью читать. или там статья могла быть о проблемах, и я бы тогда написал в начале. В этой статье мои главные ошибки за эти 5 лет работы с государством. Вот чего я бы пожелал избежать сам, если бы начинал это всё с нуля. И я понимаю. Ага, в этой статье будут ошибки. Мне нужно где-то понять, как правильно, а здесь я пойму, как ошибаются люди. Вот. Ну и Так, ты честно, положа руку на сердце, не особо тревожтесь из-за введения. процентов 80 читателей вообще на него не обратят внимания, проскочат его и сразу перейдут к первому смысловому разделу вашей статьи, если вы правильно его оформите. Ну то есть не то, чтобы надо совсем игнорировать введение, нет, конечно, делайте введение там. Пишите, конечно, да, но это не самое важное, ну это как, не знаю, ну заポンки там, да, или А, не знаю, подходят ли ваши ботинки к цвету вашего галстука. Ну, такое, как бы можно написать его потратить на него много времени, можно написать его быстро. Главная часть статьи всё равно не здесь. Но если хотите шаблон, вот вам шаблон. Понятный заголовок, экспертность, почему им нужно доверять, что я получу от этого текста и какая у него будет структура, как его примерно читать. Вот такие четыре пункта в любом порядке перечислите, и у вас будет нормальное рабочее введение.